Глава 17. Гога-минога. Гостиный гость. За калиткой веселый шум, повышенные голоса, смех. Мальчик в клетчатом костюмчике пропускает вперед маленькую женщину в английской блузе. На плечи ее небрежно наброшена жакетка, в пышной прическе черепаховые гребни. «Прошу», — говорит мальчик, широким жестом открывая калитку перед своей матерью. «Здравствуйте, моя дорогая!» — восклицает гостья, приветствуя еще издали хозяйку дома. «Здравствуйте, Полина Владиславовна!» — приветливо откликается Марина, торопясь к ней навстречу. «Полина Владиславовна — жена очень известного в Самаре инженера Крачковского, мальчик в клетчатом костюмчике, ее сын Гога». У Крачковских великолепная собственная дача, одна из лучших дач в Барбашиной поляне. Полина Владиславовна только недавно вернулась из-за границы и сочла своим долгом посетить опальную семью Арсеньевых. «В конце концов, каждый может иметь свои взгляды», — любит говорить мадам Крачковская. «Россия — бедная и отсталая страна, в этом, конечно, можно обвинить самодержавие», — Но менять существующий строй путем революции – это значит пролить много крови. Крачковские предпочитают, чтобы все оставалось так, как есть. Зиму Полина Владиславовна с Гогой проводят за границей, но в летнее время их привлекает дача на Волге. Подвижная фигурка Крачковской, мелкие черты ее лица, каждую секунду меняющие свое выражение, знакомая манера ее поправлять прическу и даже непомерно толстое обручальное кольцо на маленькой пухлой руке, живо напоминают Марине шумные званые вечера на элеваторе, большую гостиную, бойкие кокетливые голоса дам». Товарищи заботились о том, чтобы вечера на элеваторе считались модными. Они приглашали известных артистов и кое-кого из местной знати. Среди этих чужих и напыщенных лиц мелькали светлые лица товарищей. Многие из них готовились к переправке за границу. Они исчезали незаметно среди общего веселья. Никич провожал уезжающего через сад. Крачковские часто посещали эти вечера. Их экипаж с важным выседающим на козлах кучером вводил в заблуждение сыщиков. «Здравствуйте, Полина Владиславовна», — машинально повторяет Марина, и щеки ее вспыхивают густым румянцем. Полина Владиславовна, улыбаясь, протягивает Марине обе руки и вместе с сыном шествует по дорожке к дому. «Гога!» «Посмотри, какая прелестная дачка! Ну вы великолепно устроились, а мы ужасно скучаем в наших хоромах. Мой муж сейчас на Урале. Осенью мы всей семьей отправимся путешествовать по Италии», — непринужденно болтает Крачковская. «Она кажется старшей сестрой своему сыну, а не почти одного роста. Гога худой и высокой». Короткие штанишки не закрывают его колен, от этого ноги мальчика кажутся слишком длинными. Кроме того, Гога носит темные очки и поэтому кажется старше своих лет. «Ах, какие славные девочки! Как они выросли! Ведь я видела их прошлым летом, Гога! Вот идут твои юные подружки!» «Он очень смущен, мой бедный мальчик!» — перебивая себя, болтает мадам Крачковская. Она болтает без умолку, задает вопросы и не слушает ответов, поминутно поворачиваясь к своему Гоге, который обращается с ней рыцарски вежливо с оттенком мужской снисходительности. «Маме свойственно сильно преувеличивать. Я нисколько не смущен», — поправляет ложной воротничок и, торопясь навстречу девочкам, заявляет Гога. «Зачем, однако, вы забрались в такую глушь? Это же совсем не фешенебельное место. Узнаю вашу скромность, моя дорогая», — бойко тараторит Крачковская, не давая раскрыть рот хозяйки. Но Марина и не стремится поддерживать эту болтовню. Она слушает свою гостью с любезным вниманием, ощущая пустоту и глубокую усталость. Динка останавливается на дорожке и толкает сестру. «Это гого — недовольно говорит она. Мышка хочет что-то ответить, но Гого уже подходит к ним с громким приветствием. «Здравствуйте, девочки! Вы очень выросли с тех пор, как я видел вас». «Здравствуй, Гога, ты тоже вырос», — отвечает ему мышка. Гога старше ее только на один год, но он держится так самоуверенно, что девочка совершенно подавлена его превосходством. Динка, наоборот, с открытым любопытством разглядывает старого знакомца. Она еще в прошлом году дала ему прозвище Гога Минога и запомнила его взрослый тон, но Гога не подавляет ее этим тоном, он просто кажется ей забавным кривлякой». «Посмотрите, какая прелестная группа!» — указывая на детей, говорит Крачковская и, снизив голос, интимно спрашивает. «Скажите, как самочувствие вашего мужа? Есть ли от него какие-нибудь вести?» «Спасибо, он за границей!» — кратко отвечает Марина. Полина Владиславовна прижимает к себе ее локоть и хочет продолжить свои участливые вопросы, но Динка и Мышка подходят здороваться. «Ах, вы мои милые! Ну, как вам здесь живется», — наклоняясь к девочкам, спрашивает Крачковская. «Спасибо, хорошо», — отвечают девочки вместе. Гога смеется. «Они говорят хором, как солдаты», — замечает он матери по-французски. Марина досадливо сдвигает брови. «Надо же сделать из своего ребенка такое чучело», — с возмущением думает она, предлагая своей гости выпить чашку чая. На прохладной террасе Полина Владиславовна поднимается по ступенькам и шумно падает в кресло. «А где же Катюша?» — спрашивает она. Катя в ее представлении осталась такой же шестнадцатилетней девочкой, какой была на элеваторе. «Где ваша старшая дочка? Где ваша красавица Лина?» — засыпает она вопросами хозяйку. Между тем Гога уже сидит в комнате девочек и, обводя стены оценивающим взглядом, делает небрежные замечания. «Хм, это картина Репина, так называемые знаменитые «бурлаки», вернее, репродукция картины». Гога снимает очки, протирает их и отходит в глубину комнаты» довольно плохая репродукция между прочим здесь было бы лучше взамен ее повесить в большую географическую карту тогда я смог бы показать вам те страны где я побывал а где ты побывал усаживаясь на пол говорит динка Гога пожимает плечами и снисходительно усмехается. «Я, конечно, мог бы обойтись и без карты, но ведь многие вещи для вас пустой звук, и мне придется раньше устроить вам нечто вроде экзамена». Он присаживается на ручку кресла и, сняв очки, смотрит в потолок блестящими выпуклыми глазами. Динка фыркает, но мышка не поддерживает ее. Она напряженно смотрит в лицо Гоги и ждет, о чем он спросит. Ей не хочется ударить лицом в грязь и осрамиться перед гостем. «Ну, вот, например, назовите мне родину Чарльза Диккенса. Кстати, кто такой Чарльз Диккенс?» — живо спрашивает Гога. Динка бросает быстрый взгляд на мышку. Сама она не решается ответить, так как не совсем уверена в своих знаниях. Чарльз Диккенс — писатель, он родился в Англии, торопится мышка. «Правильно», — подтверждает Гога, — «теперь я вам могу сообщить, что мы с мамой прошлой зимой путешествовали по Англии и осматривали различные достопримечательности». «А что вы смотрели?» — с загоревшимися глазами спрашивает мышка. «А какие там люди?» Говорят они по-русски, искренне заинтересовываясь, спрашивает Идинка. Ну, люди как люди, пьют, едят, говорят. Говорят, конечно, по-английски. Мне лично ближе французский язык, разглагольствует мальчик, чувствуя себя как столичный артист в глухой провинции. Так что ж ты видел в Англии? Что там самое-самое интересное? Нетерпеливо спросила мышка. Гога высоко поднял плечи. «Какой детский вопрос! Там все интересно! Это же передовая страна, совсем не то, что наша Россия!» «Как? Чем же они такие передовые?» — взволновалась вдруг мышка. «Если писателями, если у них Диккенс, так у нас тоже есть! Ты, может, просто не знаешь?» — язвительно усмехнулась она. «Как я не знаю? Я всех классиков читал», — возмутился Гога. «Хорошо, тогда назови мне, какого ты знаешь великого русского писателя?» Чувствуя себя на твердой почве, спросила мышка. «Пожалуйста!» — Лев Николаевич Толстой, «Война и мир» — великолепная вещь! Я читал, не отрываясь!» — уничтожающий улыбнулся Гога. Но мышка не сдалась. «А еще?» — упрямо спросила она. «Ну, Тургенев, Гончаров, Короленко... Не могу же я всех перечислять!» — пожимая плечами, сказал Гога. «А, не можешь?» — вдруг выскочила Динка. «Тогда и не хвались, потому что ты вружка!» Все только бл был был своим языком. «Что это за бул «Я тебя не понимаю», — насторожил Сугога и, обращаясь к мышке, добавил. «У тебя довольно странная сестра». «Я совсем не странная», — взъерошилась Динка. «А вот ты так очень даже странный и по-настоящему ничего не знаешь. Вот скажи, например, где «Утес» с разина». «Ага, «Утес» стеньки разина». Гога в затруднении потер лоб. «Ну да, вот о котором поется в песне, так где он?» — добивалась Динка, торжествуя победу. До сих пор ей не удавалось вставить ни одного слова в общий разговор, и ни на один вопрос Гоги она не ответила, полагаясь на сестру. «А теперь сам Гога вынужден был молчать». «Может, ты даже не знаешь атамана Степана Разина?» с насмешкой спросила она о мальчика. «Нет, почему не знаю? Слыхал, конечно. Но от утеса такого я не знаю. А ты знаешь?» — обратился он к мышке. «Я никогда не была там», — мягко уклонилась мышка и, заметив свирепый взгляд сестры, перевела разговор на другую тему. «А вот стихи, Гога, любишь ты стихи?» «Ну как же!» — Гога вскочил и, держась за спинку стула, начал четко и красиво декламировать отрывки из Полтавы. «Пушкина горит восток зарею Новый. Динка, сердито посапывая, отошла в сторонку и издали пронизывала сестру колючими взглядами. Поведение мышки ей не нравилось. Она уже не была заодно с ней, с Динкой, а во все глаза таращилась на Гогу и старалась показаться перед ним очень умной. «Ладно, ладно», — думала Динка, — «но стихи, которые читал Гога, постепенно увлекли и ее». Она заслушалась, но когда мальчик дошел до слов «он прекрасен», а потом с тем же пафосом повторил «лик его ужасен». Динка словно споткнулась на ровном месте. Она беспокойно заерзала и снова с раздражением взглянула на темные очки и клетчатый костюм мальчика. А Гога, закончив длинный отрывок из Полтавы Пушкина, уже перешел на другие стихи. Он читал их одно за другим, одно за другим, и мышка стояла, как очарованная. «По небу полуночи ангел летел», — проникновенно начал мальчик. Динка снова споткнулась на слове и, не выдержав, дернула Гогу за пиджачок. «Подожди!» «По какой луночи?» — летел ангел. «Что такое луночь?» — с беспокойством спрашивала она, глядя то на сестру, то на Гогу. Те, не понимающие, пожали плечами. «Какая луночь?» «Надо лучше слушать!» — рассердился Гога. «Что ты не даешь почитать?» — возмутилась мышка. Динка двинула оп пол стулом. «Нет, объясни, объясни раньше, а то будут двигать стулом». «Ты сам ничего не знаешь. Ты еще раньше переврал. Он прекрасен, лик его ужасен. Так не написано в книге. Ты несчастная бормоталка». «А мышка вытаращилась на тебя, как лягушка, и слушает», — возбужденно и капризно кричала Динка. «Гога воздел к потолку обе руки». «У вас есть Лермонтов?» — спросил он мышку, и, получив утвердительный кивок, быстро попросил «принеси, пожалуйста». Мышка побежала за Лермонтовым и, боясь грубых выходок сестры, бросилась к маме. Мама сидела на террасе и слушала мадам Крачковскую. Катя была тут же. Она принесла из гамака проснувшуюся Марьяшку, демонстративно усадила девочку за стол против мадам Крачковской, налила ей чашку молока и, раскрошив туда сладкую булочку, кормила ее, не обращая никакого внимания на сидящих за столом. Выспавшаяся Марьяшка возила по столу своей ложкой, громко взвизгивала и смеялась, перебивая болтовню мадам Крачковской. «Ах, боже мой!» — подпрыгивает ее визга, восклицала та. «Какая подвижная девочка! Я совершенно отвыкла от маленьких детей!» «Уйди с ней в комнату, Катя!» — мягко сказала Марина. «Не уйду! Заупрямилась Катя, это ребенок. Когда поест, тогда и отнесу!» Сестра показала ей глазами на Крачковскую и строго повторила у нас гости. «Отнеси ее в комнату!» Катя в сердцах подхватила девочку на руки, молча взяла чашку с молоком, но уронила Марьяшкину ложку. «Лоску!» — истошно взревела Марьяшка, выгибаясь и дрыгая ногами. «Лоску улонила!» «Ах, Катя!» — расстроена, сказала Марина, наклоняясь за ложкой. «Кому ты делаешь на зло? тихо прошептала она, поднимая на сестру усталые глаза. Марьяшка мгновенно утихла, и Катя ушла, но из комнаты выбежала красная, как кумач-мышка. «Мамочка, пойдем скорее, там Динка кричит и сердится на Лермонтова!» — возбужденно сообщила она. «Что такое?» Мышка, путаясь и торопясь, рассказала, в чем дело. Мама встала, мадам Крачковская, заливаясь громким смехом, поспешила за ней. «Ах, Гога, Гога, неужели ты не можешь объяснить своей юной даме эти строчки?» шутливо сказала она сыну. «Да я первый раз вижу такое невежество, честное слово. С ней невозможно говорить о поэзии», — пожаловался Гога, чувствуя себя оскорбленным и беспомощным. «Я после объясню ей», — сказала мама. Динка стояла красная, сердитая и молча смотрела в пол. «Дети, идите в сад, поиграйте в крокет», — предложила мама. «Пойдем?» — спросила Гогу мышка. — С удовольствием. — С тобой, хоть на край света, — галантно ответил Гога и, пропустив вперед свою юную даму, пошел за ней. Полина Владиславна пожелала посмотреть комнаты. Когда все вышли, Динка схватила Томик Лермонтова и жадно уставилась глазами в раскрытую страницу. Полуночи прошептала она с удивлением и, наморщив лоб, стала припоминать другое стихотворение. Там тоже было одно непонятное слово. По душу Динка старательно припоминает всю строчку. Да в Москву приехав, вдруг он захворал и Господь бедняги по душу послал. Когда мышка прочитала эти стихи, Динка подумала, что Господь послал больному бедняге такую сладкую и пышную, как подушка, булку по душу. А потом уже Лина объяснила, что это вовсе не булка, а просто Господь послал за душой бедняги, чтобы тот умер. Умер так умер, и нечего тут какую-то подушу посылать. Сердито думает Динка, и важно, выпить им в губу, сочиняет свои слова. И Господь бедняге передать велел, «Умирай, бедняга, если заболел».